Глава 9 Копейка от рубля. Припоминая всю прожитую жизнь, Тирс готов был поклясться, что прошла она в бесцельной праздности, и только теперь по-настоящему обретена цель жизни. Понятная, досягаемая, близкая, протяни руку и вот-вот ухватишь, и в то же время подчиняющая себе и забирающая всего без остатка, как ревнивая жена. Впервые стал он хозяином большого дела, хозяином полновластным, избавленным от ежеминутной оглядки, имеющим право решать, никого не спросясь. Лазебников, выдавая ему доверенность на управление заводом, сказал, «Хозяйствуй сам, мешать не стану, и любопытствовать зря тоже. Интерес хозяйский блюди». а кроме ожалований и всего прочего, имеешь один процент с чистой прибыли. Чуешь? Капитал мой — голова твоя, а барыш, стало быть, наш общий. Все понял, Иван Христианович? Все, Лука Семенович, но с Богом, — сказал Лазебников и протянул широкую, как лопата, всю обросшую седым волосом руку. Тирс все понял. Копейка щербата не бывает. Деньги не пахнут. Каким способом он, Тирст, переплавит в звонкую монету сизобурую приангарскую руду, Лазебникову дела нет. Любопытствовать зря не стану. Звенела бы монета, да шуршали ассигнации. И чем больше будет звона и шуршания, тем больше кусок отломится и ему, Тирсту. Но если до сих пор Хозяйствуя на заводе в отсутствии капитана Трескина, все свое хитроумие употреблял он к тому, чтобы утвердить убыточность завода, теперь надлежало любыми путями достигать обратного. И если с первой задачей справился он успешно, то вторая была во много крат трудней. Длительная остановка доменной печи обескровила завод. Оставил обеспитание все его цехи и мастерски. Надо было как можно быстрее ввести печь в действие. А проклятый Роман Часовитин проявил непредвиденную строптивость и, наложив на себя руки, оставил завод бездоменного мастера. Кроме Часовитина, только горный урядник Яков Могуткин смыслил в доменном деле. Но и тот волею судеб отбыл с завода по мнению многих, вдогон роману Часовитин. Теперь вся надежда на чернобородого варнака, как бишь его, Еремея Кузькина. Наверное, такой же Еремей, как он, тирский китайский император. Да не в этом суть. Если вправду с Петровского завода, должен дело знать. А может быть, подпоручика Дубровина на службу пригласить? Поди отчислят его из горного отделения после архиепископской рекомендации. Можно поманить хорошим жалованием. Опять же, и Настаси, надо полагать, сохранила в его глазах свою притягательную силу. То-то призанятно будет, когда у доменной печи встретится господин подпоручик с более удачливым своим соперником. Но тут Тирст вспомнил, как подпоручик рассыпался в любезностях перед Аглаей и призадумался. «Пусти, козла, в огород! У этих нынешних вертопрахов ничего нет святого, не пощадит ни чести девичьей, ни отцовских седин!» В эту минуту Тирст вполне искренне забыл, что нету у подпоручика никакого повода питать уважение к его сединам. Нет, Дубравина и близко подпускать не след, пока Аглая не пристроена. Остается только чернобородый варнак. Этот будет стараться. По всему, видать, не дурак. И, стало быть, понимает, что он крепкой веревочкой прикручен к доменной печи. Из кожи вылезет, пуп сорвет, а печь пустит. И Тирст уже предвкушал. как польется огнедышащий чугун в земляные изложницы, как застучат молота в кричной фабрике, отжимаешь шлак из раскаленной крицы, как завизжат и заскрижещут волки прокатного стана, выплевывая тускло светящиеся, змеящиеся полосы металла, как золотым веером брызнут искры из гнутой трубы в огранке. В пору, когда завод работал на полный ход, любил Иван Христианович пройтись по амбарам, оглядывая соженные штабеля кровельного и котельного железа, перехваченные проволочной связкой пачки железа углового и полосового, скатанные в бунты прутки железа круглого и квадратного. Между штабелями и связками лежали валы и трубы, ломы и якоря, котлы и наковальни. На стеллажах вдоль стен грудами топоры и молота, вилы и лопаты, жаровни в вьюшки, утюги и сковорды. В огромных ларях строго по размерам болты и винты, гвозди и гири. Завод изготовлял все, что могло найти сбыт, вплоть до рукомойников и пепельниц. Любовно оглядывая все это скопище разнообразнейших изделий завода, Тирст менее всего думал, кто и как будет пользоваться этими предметами, когда вывезутся они за широкие ворота амбара. Зато знал на память цену каждого сорта железа, каждого изделия, от громоздкой наковальни до крохотной спичечницы. И все, что лежало в штабелях и связках, на стеллажах и в ларях, привычно укладывалось в воображение Ивана Христиановича в столбики монет или пачки разноцветных кредитных билетов. С почти сладострастным ощущением прикидывал он на глаз и оценивал мысленно содержимое каждого амбара, и был непритворно рад, когда его оценка близко совпадала с итогом амбарной книги. Это в то время, когда был он всего только служащим на казенном заводе. когда кроме присвоенного по должности оклада жалования до новогодних наградных не на что было и рассчитывать. Теперь же, когда наконец-то стал он полновластным управителем и в какой-то мере совладельцем завода шуткали с каждого рубля по копейке, было бы особенно отрадно пройтись по заполненным заводским амбарам И определить золотой эквивалент находящегося в них железа. Но амбары были пусты. Как только очистились от льда ангара и ока, от завода к Долоновской пристани потянулись обозы, железо грузили на баржи и отправляли в Иркутск. И хоть к весне на заводских складах скопились тысячи пудов, всевозможных изделий, все, что было. произведено за долгую зиму, за вычетом малой части вывезенной гужом по Тулонскому тракту. В первый же месяц навигации все было отгружено. Склады опустели. Пополнить их было нечем. Остывшая доменная печь заморозила весь завод. Сегодня должны были закончить просушку печи после футеровки. Кирст, просмотрев и подписав принесенные письмоводителем бумаги, собирался поехать на Рудный двор. Он не успел еще послать казачка за пролеткой, как принесли ответ на запрос, посланный в Петровский завод, касательно вышедшего на поселение Еремея Кузькина. — Что же, — не доложили сразу, — ворчливо поприкнул Тирс секретаря. — Сию минуту доставлено нарочным, — пояснил тот. — Нарочным? И тут Тирст обратил внимание, что пакет за пятью с сургучными печатями. «Оставь!» И когда секретарь, отдав поклон, удалился, поспешно вскрыл пакет. Управляющий казенным Петровским заводом сообщал, что горновой мастер из сыльно поселенцев Еремей Кузькин, 42 двух лет от роду, за особые заслуги досрочно отпущен на вольное поселение с правом на жительство в пределах Иркутской и Енисейской губернии. Но дальше в той же бумаге сообщалось, что того же дня, как был уволен от заводских работ Еремей Кузькин, с Петровского завода сбежал ссыльно-каторжный Иван Соловьев, и перечислялись его приметы. Судя по названным приметам, Чернобородый варнак, выдававший себя за Еремея Кузькина, на самом деле был беглый каторжник Иван Соловьев. В числе примет Ивана Соловьева была одна особо неоспоримая клеймо на левом плече. — Попался, голубчик! — захихикал Тирст, радостно потирая руки, и уже размахнулся было, чтобы хлопнуть в ладоши и послать казачка за полицейским приставом, но тут же отдернул сам себя. А печь? В душе Ивана Христиановича разыгралась жестокая борьба. Годами выпистованная ненависть к беглым требовала немедленного и жестокого наказания наглеца. Тирст уже видел, как корчится чернобородый под умелой плетью, и слышал его стоны и крики. Интерес не казенный. Свой. Настоятельно требовал повременить с экзекуцией. Деловые соображения победили. Тирс приказал, чтобы подавали пролетку, а пакет, заключавший в себе судьбу Соловьева-Кузькина, запер в потайной стенной шкафчик. Казачок доложил, что пролетка подана. Тирс надел полотнянный картуз и поднялся из-за стола. Но в это время из приемной донесся какой-то шум, послышались испуганные голоса. — Куда ты, куда? Дверь кабинета распахнулась, и на пороге, едва не касаясь притолки взлохмаченной головой, застыл горновой мастер Герасим Зуев. — Беда, ваше благородие, — сказал он, тяжело дыша. Завалилась футыровка. Тирст, не спеша мелкими шажками, Подобрался к мастеру, вобрав голову в плечи, пристально вгляделся в серое взволнованное лицо Зуева, по морщинистому лбу скатывались крупные капли пота. Одна задержалась на косматой брови и упала на руку уже тянувшуюся к горлу мастера. Тирст вздрогнул и отдернул руку. «Запарю — "Запарю!" закричал он, срываясь на визг. Кто? Говори, кто! «Этот варнак Еремей Кузькин?» «Никак нет, ваше благородие», — глухо, но твердо ответил Зуев. «Моя вина». «Мерзавцы!» — Прохрипел Тирст и, толкнув едва успевшего отскочить Зуева, выбежал из конторы. Рабочие рудного двора толпились у доменной печи. Завидя пролетку Тирста, сняли картузы и шапки. «Чего?» — обрадовались. — сердито прикрикнул Тирст. — Оно по местам! Все оторопело отошли, только верткие кривоногий Тришка. Рысцой подбежал к Зуеву, который держался шага натри позади управляющего, и подал ему войлочную шляпу. — Обронили, Герасим Васильевич. Зуев устало махнул рукой. — Где Кузькин? — не оборачиваясь, спросил Тирст. Зуев огляделся по сторонам. Возле пролома печи стояло ведро с водой, и валялась холщовая куртка Ивана. — Надо быть, в печь полез, Ваше благородие. Тирс приблизился к печи, но от нее так несло жаром, что он сразу попятился. Зуев подошел к пролому. — Еремей, жив? — Ну, — отозвался глухой голос из печи. — Их благородие требует. Сейчас! И тут же из проема печи вырвался отчаянный, почти звериный лютости крик. а, -а, -а Тирст испуганно отшатнулся. Из пролома выпал Иван и упал ничком на землю, бессильно выбросив вперед руки. На левом плече зияла багрово черная язва ожога, края рубахи вокруг тлели и дымились. Тирст брезгливо поморщился от сладковатого запаха горелого мяса. Жет, прохрипел Иван и потянулся к ведру с водой. Зуев схватил ведро и облил ему голову и плечи. С минуты Иван лежал неподвижно, тяжело и шумно дыша, потом оторвал голову от земли, увидел Тирста и, опираясь на правую руку, с трудом поднялся на ноги. — Слушаю, ваше благородие. Тирст, не отрываясь, смотрел на левое обожженное плечо, потом заглянул в мутные глаза Ивана. — Что произошло? — Худой кирпич. Не выстоял. Менять надо. — Опять простой. Приходя в бешенство, закричал Тирст. — Сколько? Месяц? Два? — недели, ваше благородие. Управился бы дня за четыре, давишь. Плечо пожег. Плотно сжатые губы Тирста дрогнули в злобной усмешке. — Не ошибся! Левым плечом прислонился. Иван твердо выдержал его сверлящий взгляд. — Ненароком, ваше благородие! Кто сам станет свое мясо жечь? — Отойди! — отослал Тирст Зуева. И, уставив глаз в переносицу Ивана, медленно процедил сквозь зубы. «Пустишь печь в неделю, Еремей Кузькин станешь, не пустишь, с Ивана Соловьева спрошу, понял?» «Чего уж не понять, ваше благородие!» — с рассудительной степенностью ответил Иван. «Прикажите только сапоги новые выдать, как есть прогорели подметки!» Тирс велел положить Ивана в заводской госпиталь. Там скорее заживят ему столь нужную для заводских дел руку. Герасим Зуев послал Тришку на конный двор за подводы. — Попроворней! — Да сена не забудь! — брось в телегу! — крикнул Зуев. — Нечто мы не понимаем! На ходу отозвался Тришка и припустил рысцой, весьма довольный тем, что хоть на час-другой избавлен от опостылевшей тачки. Иван лежал на земле, укрывшись за штабелем кирпича от палящих лучей солнца. На скрип колес подъехавший телеги открыл глаза и приподнял голову. — Лежи, лежи! Мы тебя сейчас того подымем! — засуетился Тришка. Пострадавший усмехнулся, встал, расправил правой рукой ворох сена на телеге и осторожно лег, оберегая обожженное плечо. Тришка захлестнул вожжи узлом, перекинул их через спину лошади и, взяв ее под усы, потихоньку повел по дороге, хотя нужды в такой предосторожности вовсе не было. Подслеповатый слеповатый Каурой Мерин едва переставлял ноги. Вся прыть уходила у него на то, чтобы отмахиваться грязным, мочального цвета хвостом от одолевавших его слепней. Госпиталем именовался невзрачный домишко из двух комнат, приткнувшийся на задах заводской конторы между казармой конвойной команды и полицейским участком. Герасим, сказав Тришке не отлучаться, прошел в переднюю комнату, добрую половину которой занимали два огромных шкафа. Дверцы одного были раскрыты, и виднелись полки, уставленные склянками и баночками разной величины. За столом у окна сидели двое бородатых юнцов, и увлеченные играли в носы. Когда Герасим, переступив порог, остановился у дверей, один из них, долговязый с взлохмаченными темными вихрами, производил расчет с партнером. Бросив сердитый взгляд на Герасима и сделав предостерегающий жест, он, продолжая отчитывать, произнес «семнадцать» и с оттяжкой хлестнул колодой карт по изрядно уже покрасневшему носу, испуганно выглядывавшему промеж густых бакенбард кирпичного цвета. После каждого удара Вихрастый приговаривал «держись, аптека». По высочайше утвержденному штатному расписанию, полагалось иметь в заводе лекаря и провизора. Но за отдаленностью от города, желающих ехать на постоянное жительство в завод, не нашлось. Взамен их заводская контора держала при госпитале двух учеников, лекарского и аптекарского, что к тому же было и выгоднее. Лекарю оклад жалований был определен... Сметую 500 рублей серебром в год, провизору 300. Ученики же приравнены были к нижним чинам и получали оклад урядника второй статьи 72 рубля в год, да по два пуда муки в месяц. Для врачевания мастеровых и каторжных хватало и ученической эрудиции. Когда же случалось заболеть кому из чиновников, Привозили уездного лекаря из ближайшего города Нижнеудинска. — Чего тебе? — спросил долговязый Зуева, закончив расчет двадцатым ударом. Зуев пояснил. — Достань-ка мне мазь от ожогов, — сказал долговязый своему рыжему товарищу, который все еще не пришел в себя после заключительного, особенно сочного шлепка. И, обратясь к Зуеву, спросил строго. «Где же твой погорелец? Тащи его сюда, да поживее!» «Эка тебя угораздило!» — воскликнул под лекарь, разглядывая обезображенное плечо Ивана. «Во всей аптеке мази не хватит. А ну, шагай в палату!» Палатой служила вторая комната. Там почти вплотную одна к другой стояли шесть узких железных коек. В палате находился только один больной — Да и тот, заслыша шаги, проворно укрылся одеялом с головой. Остальные койки были даже не засланы. Только поверх досок брошены набитые соломой тюфяки. От полосатых наволок рябило в глазах. Под лекарь усадил Ивана на одну из свободных коек. — Тебя побыстрее лечить или подольше? — спросил долговязый эскулап, густо смазывая ожог. — Побыстрее. — ответил Иван, сцепив зубы. — Куда торопишься, чудак-человек? Поднеси нам с приятелем паштов и лежи, сколько душа пожелает. Все одно палата пуста. Иван покачал головой. — Мне быстро надо. — Ну, коли так, — с недоумением сказал подлекарь, — добывай сиделку, чтобы безотлучно при тебе сидела и компресса меняла. — Да помоложе сиделку-то! — вклинился в разговор рыжий аптекарь, до того молча сидевший на соседней койке. Иван ничего не ответил. — Ляжешь сюда! — показал подлекарь, закончив перевязку. — Одеяло и подушку сейчас принесут. — Благодарствуйте! — сказал Иван. И, поклонясь под подлекарю, боком пошел к двери. — Куда ты? — всполошился долговязый. — Дома способнее, там у меня и сиделка есть. — Вишь, какой обидчивый, — сказал подлекарь с искренним удивлением. — А серьезный мужик за все время ни разу не крякнул. Иван знал, что Настя с утра ушла в лес. Без нее войти в дом было легче. Если чего и страшился Иван, это женских слез. Конечно, слезы у глафиры хватит, но настины больнее. Иван сам вошел в избу, и потому Глафира скорее удивилась, чем испугалась. И, только разглядев перевязанное плечо, встревожилась. А когда Герасим рассказал, что приключилось, Глафира, всплеснув руками, охнула и дала волю слезам. Ты, уложи его. а причитать потом будешь, — грубовато сказал Герасим. Глафира торопливо утерлась концами платка и принялась разбирать постель. Вдвоем с Герасимом они разули и раздели Ивана, хотя он и противился этому. — Не сопротивничай, — строго сказал Герасим. — Не береди рану, скорее заживет. Сам говоришь, время не терпит. — По что завязали-то? Поприкнула Глафира, когда Ивана уложили в постель. — Мокнуть будет? Дай-кась я сама погляжу. С этих коновалов проку... Она бережно сняла повязку и, увидев багровый, окаймленный белыми пузырями ожог, снова ударилась в слезы. — Василич, — попросила Глафира, проплакавшись, — принеси-ка, кормилец спирту. Крапивную настойку сготовлю. Первейшее средство примочки класть на обожженное место. Не дело, говоришь, Глафира Митривна, подал голос Иван. Спиртное положено вовнутрь употреблять. В утробу, значит. Верно, паря, с удовольствием поддакнул Герасим. На веселом теле и шкура скорей заживет. Настя вернулась из лесу поздно вечером. Молча выслушала прерываемый всхлипываниями рассказ Глафиры. Подошла, села у изголовья. Иван открыл глаза, ласково потрепал ее по плечу. — На одни муки я тебя удержала. — Только ли на муки? И он попытался весело подмигнуть ей. Было бы уйти сразу, как оздоровел ты. Так же глухо и скорбно сказала Настя. — Все? Проклятая бабья жадность, как дом свой бросить? Дом, сытую жизнь пожалела, а тебя на муки отдала. Неужто не нашлось бы нам угла на всем белом свете? Иван пригнул к себе ее голову, поцеловал грустные глаза. Полно тебя казнится, Настенька. Все я да я. А Иван что, чурка с глазами? Мне ведь тоже надоело варначить. Тоже лестно пожить, как люди живут. Ты в толк возьми, кто я теперь? Был беглый каторжник Ванька, родства не помнящий. Ан был, да нет. Последняя примета со шкурой сгорела. Полез в печь Ванька, а вылез из печи. Доменный подмастер Еремей Кузькин. Это тебе не фунт изюму. «Уедем отсюда, Ваня!» Были в ее голосе такая тревога, такая боль, что ухмылка сразу сбежала с лица Ивана. «Куда? Рабочему человеку везде одна сласть. Здесь хоть крыша над головой, да кусок хлеба. Запорит он тебя, запорит!» Иван погладил ее, как ребенка. «Везде Настенька нашего брата порет». Над каждым кнут висит, кнут да плеть самый главный инструмент. Куда ни ткнись, везде есть кому пороть. На каторге надзиратель, в заводе управитель, а в деревне исправник и становой. Повидал я на каторге людей со всех властей, со всех концов Матушки России. Везде одна корысть рабочему человеку. Здесь еще спокойнее. Здесь от тирста защиту имею. Настя вскинула на него глаза с удивлением и испугом. «Этот зверь защитит. Ему человече слеза в радость. Зверь он — это точно. Стою перед ним. От мяса моего горелого дым идет. А он уставил гляделку, зубы ощерил. «Не ошибся, — говорит, — левым плечом прислонился. Как не пришиб я его на месте. Видно, сам Бог спас. А все есть и над ним хозяин. Купец-то поди-ка, защитит. Иван жестко усмехнулся. Не купец, а копейка купецкая. Тирст у хозяина в доле. Ему с каждого рубля копейка идет. Вот эта копейка меня и выручила. И еще не раз выручит. — Нет, Ваня, — сказала Настя убежденно. — Копейка купецкая или тирстого ли? Плохая защита. Копейка она, копейкой и есть. Завсегда за рубль продать может. Не отступилась бы я от тебя сейчас, Увела бы, куда глаза глядят. Только от тирста проклятого подали. Да... Страшно мне теперь. Она как-то виновато улыбнулась, спрятала лицо на его груди и прошептала. Понесла я, Ваня, жди либо сынка, либо дочку.